Глава 22 Петя изгнан из класса. Когда Кирилл и Каевова вбежали в класс, Петя уже сидел на своем месте. Он спустился по другой лестнице. Даже успел сполоснуть водой и вытереть носовым платком глаза и щеки, чтобы незаметно было слез. Конечно, о драке на лестнице ничего не знал. Понятия не имело о том, как мальчики вступились за него в защиту справедливости и дружбы. И потому он сидел пасмурный, мрачный, с сердцем, полным обиды и горечи. Он больше не верил ни во что. Нет у него товарищей. Нет. И не надо. Проживет один. И когда Кирилл сел рядом, Петя нарочно отодвинулся на самый край парты, показывая этим, что отныне между ним и Кириллкой лежит пропасть, перешагнуть через которую почти невозможно. Но Кириллка не обратил на это внимания. Ему было не до того. После разговора со старшей пионер он снова вспомнил, что домой придется идти без денег, и помертвел от ужаса. Что делать ему, когда кончится этот последний урок? Куда идти? Куда? Только не домой. Только не домой, только не домой. Ну куда же? А если пойти к Пете? Его там хорошо встретят, это он знал. Ну вот, скажет Петина мама, на пять руки в чернилах. И шарф завязан кое-как. Ах, Кириллка, Кириллка. А может, она его спросит. Кириллка, а не пожить ли тебе у нас, пока с севера приедет твой папа? М? Хочешь? «Хочу, хочу», — ответят кирилка а Петина мама тогда скажет, «Ну вот и отлично, теперь у нас будут два мальчика, Кириллка и Петя». А потом они все сядут за уроки, и Вовка прибежит, и будет гореть лампа под тем хорошим зеленым абажуром, и тот сверчок, про которого Петя говорит, будто у него есть скрипочка, будет трещать за печкой. И он, Кириллка, не сделает ни одной кляксы, а потом Петина мама скажет, когда учительница Клавдия Сергеевна назвала кирилкину фамилию, кирилка не очень-то хорошо понял, что ему нужно идти к доске. Он был сейчас в другом месте, очень-очень далеко отсюда. «Тебе к доске! К доске иди!» Раздается откуда-то с задней парты, кажется, голос Вовы, чернопятка. И Кириллка, глубоко вздохнув, поднимается с места и идет к доске. «Напиши таблицу умножения на 4 Слышит он голос Клавдии Сергеевны покорно берет в руки мелок. И вот он стоит у доски, теребит в руках мягкий белый камешек, Меловая пыль, осыпаясь, летит на пол, на его курточку, а он, не мигая, смотрит на учительницу. Таблица умножения на четыре. Разве он когда-нибудь знал эту самую таблицу умножения? ну Кириллка, неужели ты забыл? А окна в школе? Только сегодня утром ты самостоятельно решил такую трудную задачу с окнами на четырех школьных этажах. А ведь это и было умножение на четыре. Ну, вспомни же, Кириллка, вспомни что же ты не пишешь начинай говорит Клавдия сергеевна а сама с пристальным вниманием смотрит на мальчик что с ним стоит как воду опущенной. на глазах испуг на умножение на четыре они проходили совсем недавно и помнится когда она вызывала кирилку он отвечал отлично клавдия сергеевна смотрит в классный журнал ну совершенно верно против кирилкиной фамилии стоит пятерка Именно в тот день он отвечал ей таблицу на четыре тоже с ним сегодня? Что у него случилось? Положи мне лок на место. Ты весь испачкался, говорит Клавдия Сергеевна. Голос у нее сейчас строгий, она всегда справедливая, если ей сердится, значит, есть за что. — Ну давай повторим вместе, — продолжает Клавдия Сергеевна. — Четырежды два. — Сколько? Кириллка рад бы ответить, но не может выдавить из себя ни слова. Весь класс шепотом подсказывает ему. — Восемь! он молчит. Он так испуган, что даже вздохнуть боится, стоит и не звука. Клавдия Сергеевна тоже молчит. Сколько труда и терпения понадобилось ей, чтобы мальчик пошел наравне с классом, чтобы перестал робеть и дичиться. Очень помогла в этом его дружба с Петей Николаевым и Вовой чернопятка С тех пор, как мальчики подружились, Кириллка прям переменился. В последнее время она была в нем почти уверена – «Ну что же произошло сегодня?» Опять он стоит у доски, похожий на прежнего, бледный и запуганный, полуоткрыв губы. «Николаев?» Клавдия Сергеевна обращается теперь к Пете. Петя встает. «Вы по-прежнему готовите уроки все вместе?» На Петинах щеках вспыхивает жаркий румянец. «Он давно забыл о своем обещании помогать кирилке до самой весны, до тех пор, пока они не перейдут в второй класс». Он из-под смотрит на учительницу и молчит. «Почему ты не отвечаешь?» — спрашивает та. «Нет, мы больше вместе не готовим». Эти слова Петя произносит очень тихо и отводит в сторону глаза. «Почему же?» И вдруг Петя снова становится так обидно. Они над ним смеются. Они не хотят с ним дружить. Они не хотят с ним даже разговаривать. А он еще должен с ними готовить уроки? «Не будет этого!» И он сердито говорит «Вот еще! Не хочу я вместе с ними!» И неожиданно для себя с мрачным видом произносит любимое выражение Левы «Тысяча чертей! Не хочу!» И «Баста!» Неужели эти слова сказал Петя Николаев? Неужели это он посмел так ответить учителю? В классе становится до того тихо, что Петя слышит, как тревожно и громко стучит его собственное сердце. Клавдия Сергеевна закрывает классный журнал. Встает, подходит к той партии, на которой сидит Петя. «Тебе не стыдно, Николаев? Как ты можешь так со мной разговаривать?» Петя очень стыдно. Он готов провалиться сквозь пол от стыда, готов расплакаться на весь класс, так ему стыдно. «Передай своему отцу» чтобы завтра он пришел в школу. Я хочу с ним поговорить». И тут на Петю находит. Он и сам не понимает, как он посмел. С «Сами говорите ему!» — кричит он дрожащим от слез голосом. «У моего папы нет времени расхаживать по всяким школам». Ничего подобного не случалось еще в первом классе А. Да и не только в первом. «Тогда пусть придет твоя мама» говорит Клавдия Сергеевна. Она немного бледна. А ты сам выйди из класса и лучше всего вступай-ка сейчас домой. Низко опустив голову, Петя проходит перед двадцатью партами первого класса А, осуждающие взгляды провожают его до самых дверей. И последнее, что он видит, когда закрывает за собой дверь, это глаза Кирилке, Полный испуга и круглые щеки Вовы, с которых медленно сползает румянец. Петя плохо помнил, как оделся, как шел по улице, как подошел к своей калитке. Ему хотелось только одного. Скорее, как можно скорее домой. И чтобы дома была мама. а ноги ему казалось, как нарочно идут, ужасно медленно, и портфель оттягивает плечо. И вот он пришел. Стоит на крыльце, сейчас он нажмет звонок, и сейчас мама откроет ему дверь... «Ну как ей сказать?» «Нет, он не может. Он лучше помолчит до вечера. А вечером он обо всем расскажет папе. Пусть папа его накажет. И пусть лучше папа, не мама, пойдет завтра в школу». Петя нажимает пуговку звонка. Получается такой тихий очень жалобный звук. Но мама все равно услыхала. Ее шаги. Она торопливо бежит по коридору. Щелкает английский замок, и дверь распахивается. Вот она сама, немного озабоченная, Ее глаза, ее лицо, ее голос, и сразу тысячи вопросов. «Петя? Почему так рано? Я не узнала твоего звонка. Разве было только три урока?» И вдруг она видит его несчастные глаза, полные слез, его побледневшие щеки. «Петя? Что случилось? Петя... Разве можно от нее что-нибудь скрыть?» И Петя, громко рыдая, говорит. «Мама...» «Мамочка, я сделал ужасную вещь. Меня прогнали из школы.